Глава 12 Через несколько минут Джил вошла в кабинет Харшоу. Эн уже была там, облаченная в одежду беспристрастного свидетеля. Она взглянула на Джил и ничего не сказала, Джил отыскала свободный стул. И молча села. «Хорошо», – диктовал Доркас, не обращая внимания на остальных. «Из-под распростертого тела, пропитав уголок ковра и собираясь в лужицу у камина, две праздные мухи насторожились. Вошла мисс Симпсон и схватилась за голову. «Боже!» – выдохнула она. «Папин любимый ковер!» «Да и сам папа!» «Конец главы, Доркас, и конец части. Можешь отсылать. Свободно». Доркас вышла, забрав стенографическую машинку, и, улыбнувшись, джил «Где Майк?» – спросил Джабу. «Скоро будет», – ответила Джиллиан. «Одевается». «Одевается», – ворчливо передразнил Харшу. «Не на обед собирается. Не может Джон ходить голым». «Он не голый. На нем есть кожа. Веди его сюда». «Джабл, так нельзя. Он должен научиться ходить в одежде. Зачем ты навязываешь ему свою христианско-буржуазную ханжескую мораль?» «При чем тут мораль? Я прививаю ему важнейшие бытовые привычки». «Привычки, мораль, какая разница? Женщина, ради Бога в небесах и в душе, пойми». Перед нами личность, не искалеченная идиотскими табу нашего племени. А ты хочешь сделать из него третьесортного обывателя. Пойдем до конца. Купи ему атташе -кейс. Ничего подобного. Я стараюсь избавить его от неприятности. Я ему добра желаю. Джабл фыркнул. Так говорит чистоплотная хозяйка, стерилизуя блудливую кошку. Ух! Джил сосчитала до десяти, потом сухо произнесла. «Вы здесь хозяин, доктор Харшу, и мы перед вами в долгу. Сейчас я приведу Майк». Она поднялась. Джил, «Да, сэр? Сядь. И не соревнуйся со мной во вредности. Я старше и опытнее. Далее». «Ты никак не можешь оказаться у меня в долгу, потому что я никогда не делаю того, что мне невыгодно». «Кстати, другие тоже не делают, но я, в отличие от многих, еще и осознаю это. Поэтому не изобретай себе долгов, иначе ты начнешь испытывать ко мне чувство благодарности, а это первый предательский шаг к моральной деградации». «Ты полюбила мою мысль?» Джилл прикусила губу, потом улыбнулась. Я не знаю, как это делается. Я тоже, но хочу научиться у Майка. Так вот, я говорю вполне серьезно. Благодарность есть эвфемизм для обозначения отвращения. Отвращение большинства людей меня не беспокоит, но мне не хотелось бы стать отвратительным для такой маленькой, хорошенькой девочки. «Что вы, жабл, я ничего подобного не испытываю». Надеюсь, но начнешь испытывать, если взрастишь в своем сознании мысль, что ты передо мной в долгу. У японцев существует пять способов выражения благодарности, каждая из этих фраз буквально переводится как выражение недобрых чувств, если бы англосаксы были также честны, но они выдумали чувства, которые человеческая нервная система не способна производить. Джабл, вы старый циник. Я вам уже благодарна и буду благодарна в дальнейшем. А ты сентиментальная девчонка. Мы друг друга отлично дополняем. Давай-ка закатимся в Атлантик-Сити и покутим. Как можно, Джабл. Где же твоя благодарность? Я готова. Когда едем? Ехать нужно было 40 лет назад. Это во-первых. А во-вторых, ты права. Майк должен обучиться человеческим привычкам. Он должен разуваться в мечети, сидеть с покрытой головой в синагоге и прикрывать ноготу, когда этого требуют нормы, морали. Иначе его сожгут за ересь. Только ради Римана, не подвергая его идеологической обработке. Не думаю, что у меня это получится. Пора бы уже Майку одеться. Пойду гляну, что он делает. «Минутку, Джил. Я объяснил, почему не хочу обвинять кого-либо в похищении Бена. Если Бен, скажем так, незаконно задержан, то мы не можем никого уличить в том, что он стремился избавиться от свидетеля в лице Бена. Если Бен жив, у него есть шанс остаться в живых. Я в первый же день твоего приезда предпринял другой шаг. Ты читаешь Библию? Иногда. Читай чаще». Эта книга заслуживает изучения, так как содержит практические советы на все случаи жизни. Каждый, кто делает зло, боится света. Это сказал Иоанн. А может быть и Иисус. Неважно. Я все время ждал, что у нас начнут отбивать майка. Не могли же они не заметить, как ты тащила его сюда. Я живу на отшибе и тяжелой артиллерии во дворе не держу. Единственное оружие, которого они боятся и которое их остановило – это общественное мнение. Я устроил так, что малейший скандал в моем доме автоматически станет достоянием общественности, и не какой-нибудь, а мировой. Неважно, какие при этом будут действовать рычаги, главное в том, что если здесь что-нибудь случится, это покажут сразу, по трем программам стереовидения. Кроме того, немедленно будут оповещены специальными сообщениями большие люди, которым будет приятно поймать на горячем, нашего уважаемого генерального секретаря». Харшу угрюмо продолжил. «Но я не могу ждать бесконечно. Когда я все организовывал, то опасался, что скандал произойдет сейчас же, а теперь, мне кажется, что...» Пока внимание предупрежденных мною людей не ослабло, нам следует поторопить события. «Каким образом, Джаббл?» «Я думал об этом последние три дня. Ты своим рассказом о чуде набила меня на мысль». «Простите, Джаббл, что я не рассказал об этом раньше. Я боялась, что мне не поверят, и рада тому, что вы верите». «Я не говорил, что верю». «Как?» «Я верю, что ты говорила правду, Джилл, но сны и галлюцинации тоже правда в своем роде. То, что произойдет сейчас, произойдет на глазах беспристрастного свидетеля. И перед объективами кинокамер, которые уже работают». Он нажал кнопку. «Я не думаю, что Энн, находясь при исполнении служебных обязанностей, а кинокамера и подавно, заснет». Или поддастся чему либо гипнотическому воздействию. Мы разберемся, с какой правдой имеем дело, а потом подумаем, как вынудить к действию власть имущих. И, может быть, придумаем, как помочь Бену. «Веди майка».